Глава одиннадцатая. Я буду скучать по тебе. С придыханием целуя мужа в губы, с особым трепетом завязывая галстук на шее. Всего лишь неделя. Быстро пролетит. Эта поездка важна для меня. Если все гладко пройдет, получим крупный контракт с немцами. Здорово. Ну, не грусти. Любимый привлекает меня к груди, крепко-крепко обнимая. «Что тебе привести? Чем порадовать мою малышку?» «Только своим вниманием», — загадочно бормочу, рисуя пальчиком невидимые узоры на его рубашке. «Хочу месяц провести с тобой, только ты и я, чтобы мы неделями из постели не вылезали». «Осторожней со словами», — хрипло бросает. «Спаси и болит, у меня теперь в штанах Келеманджаро». Вот и как теперь на люди с этим добром идти?» Он хлопнул себя по бедрам. «Я невинно хихикаю, мол, я здесь вообще ни при чем. Мне приятно, что я такая желанная для своего мужчины, что могу пробудить в нем желание с одного слова. «Знаешь что, а давай в отпуск махнем?» Внезапно предлагает Игнат, очень сильно меня удивляя. «Игнат, я же только за...» загорелась и взбодрилась после его предложения. Вот ты договорились. Как приеду, так и рванем. Его обнадеживающие обещания помогли мне пережить эту неделю с хорошим настроением. Я погрузилась в свой личный блог, делала больше постов, снимала даже видеоролики, читала книги о любви и искала место, в которое мы смогли бы поехать. Жутко хотелось к морю. Игнат приехал, а я заболела. Слегла с гриппом, и это затянулось почти на две недели. Потом то одно, то другое. Про отпуск мы опять забыли. Дальше сессия, очередные проблемы на работе Игната. Сестру в школе сильно избили, она попала в больницу с переломом. Пушинка родила шестерых котят от соседского облезлого кота. У нее не было молока, Мне пришлось выкармливать крох с пипетки, а потом думать, куда пристраивать, потому что утопить или просто выбросить малышей я не могла ни в коем случае. В общем, проблемы сыпались, как из рога изобилия. В конце концов, жизнь начала потихоньку налаживаться. Хорошо, что про эту отвратительную Инессу я больше не слышала и, к счастью, не видела. Теплый солнечный день дарил надежду на что-то хорошее. Игнат решил проблемы с одним из своих торговых центров, выиграв суд. Сестра полностью выздоровела, а котят потихоньку начали разбирать добрые люди. Тогда я и решила напомнить мужу про обещанный отпуск. Приехала к нему в компанию, потому что соскучилась, привезла эклеры, которые, естественно, испекла сама. «Эклеры просто класс!» Он доедал последний кусочек и таял от блаженства их вкуса, а я наслаждалась реакцией мужчины. Новый рецепт. Я старалась. Как я счастлива, что мы больше не ссорились с того неприятного дня. Игнат потрясающий, когда такой умиротворенный и спокойный. «Игнат», — мурлыкнула я немножко наглее, забралась на его колени. Обвив руками шею, чмокнула в небритую щеку. «Ты помнишь свое обещание про отпуск?» «Лит, конечно, помню», — тронул пальцем темную русую прядь волос, заправив ее мне за ухо. «А куда ты хочешь? Отель выбрала?» «Выбрала. Я хочу на Кипр». «Отлично. Ну, значит, на следующей неделе поедем. Прямо сейчас закажу билеты в бизнес-классе. А лучше вообще частный самолет». «Правда!» — вскрикнула от счастья. «Купальник новый купила?» сжимает пальцами шею и внезапно прикусывает мочку уха. «Боже!» С распахнутых губ срывается стон удовольствия. «Завтра поеду!» «Я хочу бикини!» Обхватывает сильнее губами мочку, втягивает ее в рот. «Самыми тонкими веревочками. Буду срывать их с тебя в воде, а может даже рвать зубами». «Я обожаю тебя!» задрожала, покрываясь испариной и мурашками. «Игнат, ты...» Договорить не успеваю, дверь открывается, мы одновременно вскидываем голову на вошедшую особу. Раздражение охватывает меня за долю секунды, разливая во рту вкус отвратительной горечи, стоило только увидеть ее, темноволосую ведьму с важным видом вошедшую в кабинет мужа. «Тук-тук!» Вошла, как у себя дома, презрительно уставившись на нас. «Кажется, я не вовремя». С кривой ухмылкой глянула на мою задорвшуюся юбку, я ее быстро поправила и встала с колен Игната. Инасса продолжала травить меня ведьмовскими глазами даже на расстоянии. Стало не только тошно от ее вида, но и дурно, будто на меня наслали порчу. Но точно ведьма. Но у меня срочное дело, Игнат, которое не терпит отлагательства. Два шага. На стол мужа ложится какой-то листок, даже два. «Что это?» — смотрит недоуменно, беря его в руки. «Справка. Справка от гинеколога и тест ДНК». «Не понял», — приподнимается, вставая из-за стола. Лицо мужчины суровит, от былой мягкости не осталось и следа. «А что тут непонятного, Игнат? Я беременна. Беременна от тебя». Тест ДНК подтвердил, что ты отец. Мои ноги подкосились. Я опустилась на стул, ничего не видя кругом, кроме тумана и мелких черных пятен, как во время мигрени. «Весело мы с тобой командировку провели четыре месяца назад, а?» – ехидно упрекнула Инесса. «Взрослый мужчина, а на защиту забил. Аборт делать я не буду. Срок уже приличный. Буду рожать и хочу, чтобы ты стал отцом». Это наш ребенок, Игнат. Ты должен взять на себя ответственность. Мужик ты или кто?» «Эннесса, это... Это ужасно неожиданная новость. Я даже не знаю... Я не знаю, что сказать». Они продолжали вести бурную дискуссию. Игнат с огнем в глазах смотрел на меня, пытался как-то оправдаться, кричал, что это была ошибка, что я совсем не так все поняла, а я не могла больше ничего слушать. Весь мир рухнул в ад. Я поднялась на ноги, сделав два шага к столу, сняла с пальца кольцо и положила его поверх справки о беременности Инессы. «Лида, нет!» «Не смей, Лида!» «Блин, давай поговорим!» «Это ошибка! Ужасная ошибка!» «Стой! Не убегай!» «Все совсем не так!» «Дай объяснить!» «Поздно!» Я развернулась и выскочила в коридор. Дальше я не помню, что со мной происходило. Все было как в тумане, в какой-то иной реальности, в которую я отказывалась верить. Я думала, весь этот ужас в виде предательства самого любимого человека, какой-то жестокий сон. Хотелось вскрикнуть, открыть глаза и проснуться. Но картинка не менялась, что бы я ни делала. Пришла в себя только спустя полдня, задыхаясь от слез в маминых объятиях. «Ты была права, мамочка. Ты была права. Прости меня. Пожалуйста, прости. Мне так больно!» Игнат пытался прорваться в дом моей мамы, но она его не пускала. Ночью я сбежала на соседнюю улицу к своей давней подружке и спряталась у нее. Не знаю, как я до сих пор держалась, но я точно знала, я больше не хочу его видеть, не хочу знать Исаева Игната и требую развод. Связалась с адвокатом, подписала необходимые бумаги. Нам назначили дату суда. Игнат заваливал меня звонками, сообщениями, кого только не подсылал с просьбами выслушать его, а я ощущала себя мумией. Все мои действия были автоматизированными, весь мой душевный мир утонул в крови и шрамах от жестокой любви. Я умирала от затяжной депрессии. Вскоре узнала через адвоката, что Игнат признал ребенка и хочет принять участие в его жизни. Логичнее нам развестись, он пусть женится на Инессе, потому что она беременна, а у нас детей нет. А я больше ничего не хочу, пусть только меня оставят в покое. Но стало еще хуже. Новость о разводе просочилась в прессу. Теперь меня повсюду преследовали журналисты, пытаясь сделать из этого всего грязную мыльную оперу. С мужем мы общались только через адвоката, поскольку я не могла видеть Игната. Только в день развода заставил себя это сделать, который настал раньше, чем я думала. В зал суда я приехала одна, на такси. Мое лицо бледное, истощенное, не выражало ничего, кроме пустоты и боли. Я сильно похудела, неважно себя чувствовала все эти дни с момента того рокового дня, который разделил мою жизнь на до и после. Игнат, как же он мог? Пока я ждала его дома, как самая примерная жена, он развлекался с другими девицами в командировках и делал им детей. Ненавижу. Сейчас я не плакала. Я держалась, как могла, потому что надо. Надо быть сильной, просто пережить этот день. Ведь у меня неожиданно появился смысл жить дальше. В здании суда приехала раньше на двадцать минут первее Игната. Каким-то образом мне удалось протиснуться сквозь толпу зрителей с камерами, которые уже, словно стервятники, караулили нас у ворот. На мне было чёрное платье, свободного кроя, длиной чуть ниже колен, с белым воротничком и белыми манжетами. Туфли выбрала на среднем каблуке, волосы аккуратно уложила в ракушку, макияжа использовала совсем немного. Я только подкрасила тушью ресницы и тщательно замазала синяки под глазами тональным кремом. Через пять минут после моего явления в зал вошел Игнат, в сопровождении своего адвоката. Вид у него был мрачным, как на похоронах. Он собирался подойти ко мне, но мой адвокат остановил его жестом. Я на него не смотрела. Либо смотрела в свой блокнот, либо в окно. Мне было дурно и тошно до такой степени, что я не могла ни видеть, ни слышать этого подлого негодяя. Хотелось уже быстрее совсем покончить. Два часа пролетело достаточно быстро, мы достигли финала. Еще пару минут, и наши пути разойдутся навсегда. Я больше никогда не увижу Игната, но шрамы на сердце будут всегда о нем напоминать. Когда судья зачитывала решение, я из последних сил держалась на ногах. Тошнота, слабость. Нервы могли в любую минуту отправить меня в обморок. Это конец. Боже, это действительно конец. Прозвучало последнее слово судьи, ударил деревянный молоточек, я поднялась с места и быстро пошла к выходу. Не хочу, чтобы Игнат видел мои слезы. Я хочу уйти красиво, с гордо поднятой головой. Однако позади послышались шаги, которые переросли в бег. Лида, постой, давай поговорим. Муж, теперь уже бывший муж, Схватил меня за руку, но я ловко ее выдернула. «Отойди от меня!» «Нет, я не хочу, чтобы все... чтобы... вот так вот...» Он орал, психовал, даже грубил, в отличие от меня. Мертвой статуи. Я молчала. Упор смотрел на него, но ни один мой мускул не дрогнул. Никто не узнает, каких сил мне стоило себя сдерживать. Только потом, сев в машину... Я разжала кулаки и увидела кровавые ранки на ладонях от ногтей, вонзившихся в кожу. Такси подъехало прямо ко входу в суд. Я быстро села в него, успев за пару секунд до того, как нас настигли журналисты. Они бежали следом за машиной, а я прятала лицо в ладонях, мечтая попросту исчезнуть, пока машину со всех сторон засыпали вопросами. «Расскажите подробности о вашем разводе с Исаевым. Как вы себя чувствуете после того, как узнали, что ваш муж вам изменяет? Правда, что у Исаева есть внебрачный ребенок? Он крутил романы на стороне, когда ездил в командировки? Много ли денег вам удалось отсудить?» Продержаться до дома не получилось. Я разревелась, зажав рот дрожащими ладонями, умоляла таксиста жать на газ и двигаться быстрее. Такси проехало мимо Мерседеса Игната он как раз в этот момент садился в салон. Я бросила на него последний взгляд. В тот же миг его со всех сторон окружили журналисты, перебежавшие от моей машины к его. Ну вот и все. Прощай, навсегда, Игнат. Всхлипываю, делаю судорожный вздох. Непроизвольно моя ладонь опускается на живот. Мягко и нежно его накрывает. Три с половиной недели. Я узнала об этом только вчера и прорыдала весь вечер, думая о разводе, о том, что теперь моя жизнь изменится навсегда. Тошнота, задержка, слабость. Я сделала тест, а он показал две полоски. Сегодня мы развелись, но я так и не смогла сказать Игнату, что жду от него малыша.